Москва, Ленинский проспект, 26 сентября, вторник, 14.03. Способны ли красные шапки избить троих чудов? С этим вопросом мы обратились к эксперту в военных вопросах воеводия дружины дочерей Журавля Милане. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Не за что. Итак, первый вопрос. Способны ли красные шапки избить троих чудов? Слухи о низких боевых качествах ДИИ... Красных шапок. Сильно преувеличены. С серьезностью, в которой нет-нет, домелькали иронические нотки, начала Милана. Да, в армии Зеленого дома их подразделения исторически играли вспомогательную роль. Однако, объединяясь в большую группу, красные шапки способны преодолеть врожденную тупо... Хм, способны преодолеть свойственную им неуверенность и стать грозным соперником. Не случайно королева Всеслава поручила реформирование семьи такому выдающемуся специалисту, как барон Мечислав. Вы хотите сказать, что инцидент в кружке для неудачников стал прямым следствием назначения барона Мечислава? Этого Милана говорить совсем не хотела. Будучи опытным царедворцем, она понимала, что одно дело смеяться над проштрафившимся фаворитом и совсем другое — публично объявлять о его причастности к наделавшей шум драке. «Разумеется, нет, просто...» «То есть вы заявляете, что нападение на Чудов не было провокацией?» Сидящий за рулем фургончика Уткин сделал звук тише и бросил взгляд на Крохина. «А ты как думаешь, кто Чудов отлупил?» «Что?» Виктор вздрогнул и недоуменно посмотрел на напарника. «Уснул, что ли?» «А?» «Да, Крохин потер шею. Спал сегодня мало. С кем? Тебе расскажи». «А почему нет?» Что мне еще остается, кроме рассказов?» Уткин уже достал расспросами о личной жизни. То ли извращенец, то ли просто сплетник. Хотя какой из него извращенец? «Да нечего рассказывать», — пожал плечами Виктор. «Ну, девчонка, ну, мы с ней того». «Блондинка? Брюнетка?» «Крашеная». «Грудастая?» «Средняя». Крохин отвернулся. Уткин понял, что разговор окончен, и покрутил ручку радио. «Я не говорила, что красные шапки превосходят рыцарей, но вы сами не делайте за меня выводов!» Как это частенько бывало в Теградком, ток-шоу закончилось скандалом. В другое время Виктор с удовольствием послушал бы ругань, однако сейчас его мысли были заняты совсем другим. Совсем другой проблемой. Большой проблемой. Только что кто-то проник в его квартиру. Жилище Крохина было оборудовано стандартными защитными устройствами – рекомендованными обитателям тайного города. Ничего особенного, задачей которого было убеждать вора, что он ошибся адресом, и серебряными колокольчиками, подававшими сигнал в случае, если взломщик преодолеет вызванные ничего особенного сомнения и все-таки войдет внутрь. Эти артефакты были настолько просты, что обойти их не представлялось возможным. Другое дело обмануть. Опытный маг не станет ломиться в дверь, а сделает портал внутрь и пройдет в квартиру, не нарушив защитную линию. Получается, сейчас по моему дому разгуливает неумеха. В первое мгновение Крохин хотел позвонить в полицию, однако следующая мысль заставила его вздрогнуть. А если это Мурза? Тем лучше. Его возьмет полиция, и тогда... Вот именно, что тогда. Ведь этот кретин все расскажет. Кто ему поверит? Найдут трупы поверят. Что верно, то верно. К самому рассказу полицейские наверняка отнесутся с юмором. Однако семь трупов на Волге — это аргумент. Вполне достаточный аргумент для пожизненной каторги. — А если это просто вор? — У меня нечего брать. — Тащит ноутбук. Если его взломать, то можно пройти в закрытой базе Тигротком. Ноутбук легко проследить. Отделаюсь с предупреждением. Кургон заехал на бензоколонку. Уткин направился к кассе, а Крохин достал телефон и принялся олихорадочно давить на кнопки. «Надо поговорить с Мариной». Телефон девушки не отвечал. Ладони вспотели. Внутренности пожирала холодная пустота. Виктор совершенно не представлял, что ему следует делать. Южный форт. штаб квартиры семьи красной Шапки. Москва. Бутово. 26 сентября. Вторник. Субтитры. 1411 — Я вообще ничего не понимаю однозначно! Булыжник возмущенно поерзал в великофюрорском кресле и принялся загибать пальцы. — гнили резать нельзя, потому что междуусобица и люды нас повесят. — Выборы делать нельзя, потому что междуусобица и люды нас повесят. И вообще, если сделаем чего-нибудь, то будем благотворительный суп хлебать по жизни однозначно! Введенные волиполком запреты повергли бравого Уйбуя в ступор. Политическую ситуацию он просек. Что такое вешать, красные шапки знали хорошо. Но места в ней для себя не находил. — И кувалду убивать нельзя, — вздохнула Голка. — Это еще почему? — Так ведь он сын князя. Боец удивленно посмотрел на Уйбуя. — По радио сказали. А если он сын князя, то на вы тебя за него на ремни покромсают. — Кувалда — сирота, — не очень уверенно ответил булыжник. Его настроение ухудшалось с каждой секундой. — И блямба эта вся из себя по телевизору вообще! — подлил масло в огонь маркер. — Хрюкает довольно королева загазованная. К телевизору красные шапки относились с большим пиететом, будучи свято убеждены в том, что абы кого туда не возьмут, а раз взяли, значит взятый весьма умен и пользуется длинной волосатой лапой. У лямба уже дохрюкала семля, — обронил булыжник. — Поторопилась, идиотка, своим кабелем размахивать. — А я думал, кабелем шкура махал, — удивленно протянула отвертка. — Ты бы меньше думал, кретина побольше сейфа открывал, — окрысился маркер. — А то над нами уже вся семья смеется. Сидим в фюрерском кабинете и без денег, как на папер-темля. Я же говорил, взрывать надо или и стены выковыривать. Бойцы с осуждением посмотрели на булыжника который не разрешал ни взрывать, ни выковыривать. И многозначительно помолчали. «Печать повредить можем!» — важно ответил уйбы и отвернулся. Однако Буложник понимал, что ситуация накаляется. Сейчас, пока визит дружинников еще жив в памяти, сородичи держатся тихо. Ворчат негромко и ждут, что будет дальше. Сохранится статус-кво. Дуричи сидят в кувалдинском кабинете. ашкура Бродит по крылу гниличей, жалуется на жизнь, потерю блямбы и неопределенно обещает, что рано или поздно доберется. Но до кого доберется? И когда? Булыжник понимал, что люди ждут возвращения кувалды, а значит, нужно действовать быстро. Хапать, что можно, и сваливать. Или не сваливать. Ведь кувалду совсем больного унесли, и целые сутки о нем ни слуху, ни духу. Так сваливать или нет? Опять же, деньги... После преснопамятных демократических выборов, то есть прошлой крупной междоусобицы, кувалда зарёкся хранить семейную казну в форте и отдавал накопления шассам, у которых открыл счёт на своё имя. Но наличность, необходимая для повседневной жизнедеятельности семьи, пряталась в сейфе, который пока не удалось вскрыть. «Тяжела, ох, тяжела, великофюрерская доля!» Тем временем у бойцов возник новый вопрос. «Эй, булыжник!» а как люду назначат великого фюрера если кувалда не вернется самого умного наверное поставят предположил маркер или того за кого королева скажет тогда нашему бую не светит вздохнула отвертка чего возмутился булыжник боец понял что облажался но тут же нашел выход из положения ты ведь с королевой не знаком а и умильно улыбнулся а кто с ней знаком «Блямбу вот по телеку показывали. Значит, о ней королева знает». В словах отвертки был смысл, понимание которого заставило булыжника тяжело вздохнуть. «Блямбу действительно вчера показывали по телевизору больше него». И все слова наверняка прознала шустрые гнильчихи. «Блямбу все равно королевой не сделают, потому что в Великом доме не может быть двух королев», авторитетно заявил Маркер. «А вот шкуру назначить могут. По знакомству, так сказать». «А нас повесит!» «За что?» «За то, что этот дурак-булыжник его в кабинет кувалдинский не пустил!» «Ты кого дураком назвал?» На этот раз Уйбы решил обязательно довести дело до драки и пришибить взорвавшегося бойца. Однако уже в следующий момент понял, что опоздал с репрессиями. «А почему ты ничего не делаешь, а?» — обзавелся отвертка. «Почему сидишь, будто дохлый кувалда, и нас не спасаешь?» «Фиг мы в этом кабинете забыли, если ты сейф взрывать не даешь?» Остальные бойцы согласно заворчали. «Началось, мля». «Чего ты предлагаешь?» Спросил булыжник, пытаясь выиграть время. «Надо шкуру грохнуть. Тогда королева тебя великим фюрером сделает, и мы в шоколаде ходить станем». «Грохать нельзя, повесят однозначно». «Давай наймем кого-нибудь». «Кого?» «Уй-бой кого? семечку, например». — предложила отвертка. — Он еще тупее тебя, мля. Пусть он шкуру пришьет, а мы его потом людом сдадим, как бунтовщикам, мля. — А он скажет, что мы его наняли. Тогда мы его сами пришьем, как бы в наказание за неисполнение. Мысль показалась здравой, но булыжника все равно мучили сомнения. — А откуда ты знаешь, что люди меня великим фюрером назначат? — А кого еще? — искренне удивился отвертка, и тем спас себе жизнь. За эту фразу... Уй-Буй мгновенно позабыл обо всех нанесенных обидах. «Блямбу они уже отблямбили. Шкуру мы грохнем. Кто остается? Только ты, имля Простота ситуации потрясла булыжника. Несколько мгновений он обдумывал выводы отвертки, пытаясь найти в них нестыковки, после чего кивнул. «Отлично, боец! Станешь бухгалтером однозначно!» Отвертка приосанился. «Семечку платить надо будет», заметил расстроенный маркер пообещаем потом денег дать», — отрезал веселая отвертка. «Он, конечно, тупой, но не настолько. К чему ведешь?» — осведомился булыжник. «Деньги нужны», — маркер хлюпнул носом. «Надо сейф ломать». И все посмотрели на неприступное хранилище. Бронированная дверца презрительно блеснула в ответ. «Ты говорил, его из стены можно бы выковырять?» — припомнил уйбуй. «Ки не видел», — подтвердил маркер. Там вот так его обдолбили, а потом вынули. И с той стороны сначала жесть, а потом деньги». «Давай», — решился булыжник. «Выковыривай». Боец радостно схватился за топор, а Уйбой на всякий случай положил руку на дробовик. «Кто знает, на кого Баркер замахнется».